Глава двадцать девятая Король, встав во весь свой огромный рост, смотрел на Джека. Его рука так крепко вцепилась в спинку скамьи, что Ниф испугалась, что от нее вот-вот отлетят куски дерева. Все тело Филиппа дрожало от сдерживаемой ярости. «Сделаем небольшой перерыв», — кротко произнес епископ, держа перед собой молитвенник, словно щит. Никто не шелохнулся. Джек встал и добавил. «Сейчас!» Гости вскочили и с удивительной быстротой стали протискиваться к выходу из собора. Нив поправила надвинутый чепец и вклинилась в поток, но тут один из королевских гвардейцев с силой схватил ее за руку. Она задохнулась, и ее охватил холодный ужас. Когда двери с грохотом захлопнулись и последние гости убрались, собор напоминал разделанную тушу. Охранник поднял ее на руки и потащил к апсиде. Грубым толчком он опустил ее к ногам Джека. На этот раз кит не смог ее поймать. Она тяжело упала, ее руки заскользили по мрамору, а колени заныли от удара. «Что это значит?» – прогрохотал король. «Я не знаю, как все устроено на этом проклятом острове, но я не давал согласия на этот фарс». «Ваше Величество!» — успокаивающе сказал Джек. «За всем стоит эта махлейка. Теперь я уверен, что это какая-то месть, и я заставлю ее...» «Нам не нужны ваши оправдания!» Филиппа решительно рассек ладонью воздух, и Джек замолчал, как нашкодивший школьник. «Даже если это правда, как вы можете быть настолько некомпетентны? Посмотрите на нее! Вы не в состоянии справиться с жалкой хнычущей девчонкой!» «Но...» – пробормотал Джек. «Я...» – «Мы никогда не видели такого безумия! Ваши подданные собрались как армия, чтобы обратиться к вам! Ваш брат явно увлекся этой простолюдинкой!» Продолжал Филиппа с презрением глядя на цветы, которые появились благодаря магии Кита. «Вы уверяли нас, что он не унаследовал склад вашего отца, но теперь мы видим, что безумие – вещь относительная. Вы все должны быть безумны, как психи, если полагаете, что мы согласимся на такое обращение». «Я приношу свои извинения, Ваше Величество. Я не знаю, что на всех сегодня нашло, но, уверяю вас, это очень необычно. Довольно!» Филиппа положил руку на Эфес своего меча. «Хотели вы этого или нет? Обычно это или нет, но сегодня вы оскорбили меня. Хуже того, и это самое непростительное, вы оскорбили мою дочь!» Наконец, Роза приподняла вуаль. Ее темные глаза сверкали, вновь обретенной целеустремленностью. «Отец, пожалуйста, будьте благоразумны, мне никто не навредил!» Филиппа продолжал, как будто она вообще не произнесла ни слова. «Моя Роза – хорошая, послушная девушка! Она ни разу не сказала лишнего слова, и она слишком кратка, чтобы сказать, что вы ее обидели, но если она не хочет говорить, то это сделаю я!» «Она моя единственная дочь, моя драгоценность, и вы ее не заслуживаете». Лицо Розы исказилось от гнева и сожаления. Это, наверное, самая сильная эмоция, которую Нив когда-либо видела у нее, и все же отголосок этой внутренней борьбы тотчас и стаял. Как она могла допустить, чтобы отец и дальше считал, что у нее нет собственного мнения или мечты?» «Как она могла позволить ему говорить за нее даже сейчас?» «Король любил ее. Если бы она нашла в себе смелость заговорить, он бы обязательно ее выслушал». «Я понимаю, что вы опечалены», — сказал Джек. «Но неудачная церемония не является основанием для расторжения помолвки». «Это не политический вопрос, это личное дело». Король снял перчатку. «И потому мы уладим это, как джентльмены». Он бросил перчатку к ногам Кита. Его глаза полыхнули золотым огнем, и воздух в соборе загудел. В волосах Ниф затрещал статический разряд. Витражи задрожали, и лепестки закружились в воздухе, словно в бурю. «Кристофер Кармин, клянусь честью моей дочери, я вызываю вас на дуэль!» Кит побледнел. «Что?» Ниф прижала пальцы к губам. «Что я наделала?» Она не могла стоять на коленях и ничего не делать. «Ни в коем случае!» Джек шагнул вперед, вытянув руку перед Китом. Его глаза сверкали холодным решительным огнем. «Если вам нужно с кем-то сразиться на дуэли, это буду я. Я заключал это соглашение. Но, как вы и сказали, не сумел справиться совсем должным образом. Я разберусь с последствиями». Филиппа полностью игнорировал Джека. Его внимание было приковано к киту. «Я согласен», — спокойно ответил кит. «Ваши условия». Паника, наконец, рассекла трещиной невозмутимый фасад Джека. «Клинки, конечно, до первой крови. Магия. До смерти», — сказал король. «Встретимся через час в поле к северу от города. Возьмите секунданта, я буду ждать». С этими словами он быстро покинул собор. Нив едва не рухнула на ступени алтаря. После всего случившегося она не могла позволить Киту умереть из-за долга чести. Если кто и был виноват, так это она. Это всегда была она. Лепестки, рассыпанные по полу под ней, и радость, которую они в ней пробуждали, казались улетевшими за тысячу миль отсюда. Епископ выглянул из-за алтаря дрожащим голосом он спросил. «Я так понимаю, сегодня свадьбы не будет, Ваше Высочество?» «Никуда не уходите!» — огрызнулся Джек. Он вышагивал по проходу. Сняв с головы корону, он провел руками по волосам. «Я могу все исправить. Я все исправлю. Я еще не знаю как, но у нас есть час, чтобы...» «Этого не исправить!» — сказал Кит. «То, что он сказал, правда». Роза с горечью рассмеялась. «Ваша магия сильна, но она ничто по сравнению с нашей. Если ты встретишься с ним лицом к лицу, он сразит тебя в одно мгновение. Что толку в твоей чести? Если ты хоть немного дорожишь своей жизнью, то убежишь, пока есть возможность». Кит сел на ступеньки алтаря и принялся раскуривать трубку. Он курил несколько мгновений, и хотя казалось, что он успокоился, цвет не вернулся на его лицо. Когда он выдохнул третий раз, в его голосе прозвучала мрачная покорность. «Мне плевать на свою честь, но я не могу отказать ему. Любой другой вариант втянет других». Джек положил руки на плечи Кита и потряс его. «Это не твоя ответственность, Кит, и никогда не была твоей, она моя». «В кои-то веки!» — вмешался Синклер. «Я с ним согласен. Это абсолютное безумие, Кит!» Кит сбросил руки Джека и уставился на него с ужасающей в такой момент нежностью. «Думаю, настало время, чтобы кто-то защитил тебя. Можешь стать моим секундантом, если уж так хочешь поучаствовать». Он коротко посмотрел на Синклера. «Извини, как будто я хочу смотреть, как ты умираешь!» Огрызнулся Синклер, но его голос был полон эмоций. «Благородный идиот! Хватит!» Джек выглядел пораженным. «Мы не должны обсуждать это сейчас. Пойдемте со мной. Синклер и ты тоже. О таких делах не подобает слушать юным леди». Джек целеустремленно направился к двери. Синклер неохотно последовал за ним. Кит колебался лишь мгновение, прежде чем подойти к Нив. Он протянул ей руку. Даже сквозь перчатку его прикосновение словно посылало разряд молний. Она не знала, сможет ли смотреть на него. Когда принц поставил ее на ноги, она сказала. «Кит, я...» «Хватит перетруждать себя!» Сурово сказал он ей. «Я серьезно". Прежде чем она успела подумать, что ответить, Кит последовал за братом. Дыхание сбилось из всех ужасных, неромантичных, неблагородных вещей, которые он мог бы сказать в этот момент, не вподавило безнадежную вспышку нежности. Она не поддавалась отчаянию. Она отказывалась верить, что видит его живым в последний раз. Она не хотела допустить, что эти слова были последними в его жизни. Ниф не могла понять, что думает Роза. С тех пор, как они удалились в часовню вместе с Мириам, не было ни вспышек, ни слез, ни тревожной болтовни. Инфанта сидела на скамье, прижав пальцы к губам. На первый взгляд, когда по ее лицу играли блики разноцветного света, она выглядела почти просительницей. Но Ниф уже знала, что она просто погрузилась в раздумья. Когда Роза открыла глаза, в них не было ни искры идеи, ни вдохновения. Ниф увидела лишь поражение. «Ты умеешь создавать проблемы, Ниф. Знаешь об этом?» «Да», — устала сказала она. «Я уже поняла». «Еще десять минут», — сказала Роза с грубым нетерпением. «И мы избавились бы от этого кошмара». «Но я...» «Не оскорбляй мой интеллект. Я прекрасно знаю, что ты это спланировала». Роза опустилась в кресло и потерла лицо. «Я просто не ожидала, что Кита окажется таким неосознанным соучастником. Зачем ты это сделала? Я думала, мы понимаем друг друга». «Мне невыносимо видеть вас такими несчастными», — сказала Ниф. «Вы оба притворяетесь такими холодными и бесчувственными, но по тебе это настолько же видно, как и по нему». Роза бросила на нее предостерегающий взгляд, и Ниф вздрогнула от осознания этого. Мириам не знала, или Роза не знала. Ниф бросила взгляд на Мириам, которая отошла в конец часовни. Та сидела у подножия статуи какого-то святого, имени которого Ниф не знала. Казалось невозможным, даже абсурдным, чтобы одна из них хоть на унцию сомневалась в чувствах другой. Возможно, именно так чувствовали себя все остальные, наблюдая за тем, как она и Кит танцуют вокруг друг друга на протяжении половины сезона. Желание встряхнуть их обеих почти одолело ее. «И снова», — мрачно сказала Роза, — «я думала, что мы понимаем друг друга». Ниф медленно пересекла комнату и села рядом с Розой на скамью. Она развязала чепец и отложила его в сторону. «Я не смогла бы жить при таком раскладе, по многим причинам, как эгоистичным, так и иным». Наконец, она открыла правду. Личность Лавлейс – реальное финансовое положение Аваленда. Все способы, которыми Джек пытался спасти свое королевство. «Значит, нас собирались использовать как человеческий раствор для решения всех своих проблем», – тихо сказала Роза. «Настоящие змеи! Я почти восхищаюсь таким коварством!» Я надеялась остановить свадьбу, но не предполагала, что все пойдет именно так. «Спасибо, что рассказала мне об этом сейчас», — грустно произнесла Роза. «Хотя я могла бы узнать об этом и до церемонии. Прости меня, я не знала, как ты отреагируешь». «Возможно, я была бы в ярости, а возможно, у меня созрел бы какой-то блестящий план. Этого мы никогда не узнаем. Сейчас уже слишком поздно». Роза ущипнула себя за переносицу. Впервые в ее тон прокралась нотка отчаяния. «Все это время я пыталась защитить тех, кого люблю, чтобы закрепить за Авалендом союзника и не подпустить врагов к нашему порогу хотя бы еще несколько лет». И вот к чему привел меня мой выбор, именно к той судьбе, которой я пыталась избежать. Мой отец либо умрет гордым глупцом, каким он и является, либо убьет кита. Принц-регент и мой отец могут утверждать, что они люди чести, но когда дойдет до дела, я не могу представить, что ни одна из сторон не станет мстить. Конфликт, похоже, теперь неизбежен. Значит, на этом все? Требовательно спросила Ниф. «Ты действительно готова так легко сдаться? Тебя это не касается!» Роза словно захлопнулась изнутри. «На самом деле, ты сделала достаточно. Лучше тебе уехать, пока еще можешь. Возвращайся в Махленд и оставь нас нашей судьбе. Я не могу так поступить!» Инфанта недоверчиво рассмеялась. «Ты все еще пытаешься их защитить?» «Даже теперь, зная, на что они способны?» «Этот план полностью принадлежал принцу-регенту, и теперь он разрушен. Кроме того, Джек Кармин согласился встретиться с протестующими. Это уже шаг с его стороны». «Не слишком обнадеживает. Ты уже успела понять, что я не сентиментальный человек». Роза еще больше сутулилась на скамье. «Кит, действительно тебе настолько не безразличен? «Не хочу тебя обидеть, конечно, но ты уж точно могла выбрать кого-то получше. У тебя плохой вкус на мужчин». Ее прямота заставила все связные ответы испариться. «Он симпатичный по-своему, теоретически», — согласилась Роза. «Но я потрясена его ужасным воспитанием. Ни с кем, кроме тебя, он не ведет себя как джентльмен. Со всем остальным миром он раздражителен и необычайно груб. В нем нет ни изящества, ни приличий. Ее охватило жгучее желание защитить Кита. Ниф распрямилась: Позвольте не согласиться, Ваше Высочество. Да, в нем есть эти качества, но он добр, даже когда бывает не мил. Он честен и предан, и хотя он никогда не признается в этом, он постоянно беспокоится о тех, кого любит. Временами он похож на курицу на сетку, и в нем такая внутренняя сила. «Когда он смотрит на вас, кажется, что вы единственный человек в мире». «О, и его голос! Ниф!» Розу, казалось, вот-вот стошнит. «Святые угодники, хватит! Умоляю тебя, я никогда не сотру из памяти этот разговор!» «Простите». «Значит, ты действительно влюблена в него?» С легким недоумением добавила она. «Что ж, рада за него». «Да, я люблю его». Ее снова охватил ужас при осознании, что Кит сейчас идет на смерть. «Роза, ты должна остановить своего отца». «Знаешь», — сказала Роза встревоженно, — «он не станет меня слушать. Он никогда меня не слушал. Хотя бы сейчас не будь трусихой». Мириам вернулась к себе обычной. Она вышла из тени и подошла к инфанте. Откуда ты знаешь, если не пробовала? Долгие годы ты позволяла ему верить, что ты скромна и нуждаешься в его защите». Роза вздрогнула. «Мириам! Я тебя знаю. Ты никогда не отступишь от боя, если знаешь, что можешь победить». Мириам смотрела на инфанту с такой свирепостью, какой Ниф у нее прежде не замечала. Локон выбился из прически, когда она обращалась к принцессе. «Твой отец делает это ради тебя, как бы он ни заблуждался. Он считает, что тебя оскорбили. Естественно, он в ярости из-за тебя. Он не может дать мне то, чего я действительно желаю. Он не примет этого». Ниф услышала невысказанный страх в голосе Розы. «Он не примет меня. Гораздо проще притворяться его слабовольной дочерью». «Он считает, что вы хотите наказать Кита за то, как прошел сегодняшний день», — настаивала Ниф. «Если ничего другого не остается, вы можете хотя бы попросить его сохранить Киту жизнь». «Не могу!» На Розу словно опустилась пелена, и каждое ее слово сочилось печалью. «Вы обе ошибаетесь на мой счет. Я трусиха и мазохистка. Никогда еще в жизни я так жестоко не просчитывалась. Я всех подвела». Мириам встала перед скамьей Розы. «Меня ты не подвела. Больше всего я подвела именно тебя. Роза, я больше не могу притворяться, что не знаю, чем ты занимаешься». Мириам уперла руки в боки. «Я вряд ли могу быть компаньонкой. Ты задумала выдать меня замуж в этом сезоне. Я тысячу раз говорила тебе, что не хочу выходить замуж. Так почему же ты наказываешь себя?» «Я тоже не хочу, чтобы ты выходила замуж, но то, что я привезла тебя сюда, часть единственного плана, который я смогла придумать», — в отчаянии сказала Роза. «Возможно, поэтому я терпеть не могу Кита Кармина, потому что мы с ним одинаковые, мы оба влюбленные идиоты, в высшей степени эгоистичные и саморазрушительные». Я...» — Мириам открыла рот, затем снова закрыла. А когда заговорила, ее голос был очень тихим. «О чем ты говоришь?» Роза откинула голову назад и беззвучно рассмеялась. «Я еще ни разу не поступала так, чтобы сердце брало верх над головой. И этот единственный поступок погубил меня. Я хотела дать тебе шанс обрести собственное счастье вдали от меня, которое причинило тебе такую глубокую боль». «Думала, что это лучший способ защитить тебя, но теперь вижу, что это лишь моя жадность». «О чем?» — повторила Мириам более настойчиво. «Ты говоришь! Ты мне важна!» Роза ухватилась за скамью между ними. «Разве ты не видишь? Как ты можешь не видеть? Все это время, все эти годы, Мириам, это ты всегда была важна!» Мириам вытаращилась на нее. «Я для тебя важна?» Роза вздрогнула, она теребила вуаль в волнении. «Прости меня. Я позволила себе забыться. Если ты не можешь принять это...» Мириам перегнулась через барьер между ними и обняла Розу. Глаза принцессы потрясенно распахнулись. Мириам отпрянула, ее грудь тяжело вздымалась. «Ты тоже для меня важна, упрямая ты негодница!» «Видеть тебя у алтаря в этом платье – самая жестокая пытка, какую я только могла себе представить». «Возможно», – вмешалась Ниф, – «мне лучше оставить вас ненадолго наедине». «Ох, святые! Простите меня!» Мириам спрятала лицо, уткнувшись в плечо Розы. Принцесса обнимала ее. «У нас нет ни минуты в запасе. Дуэль начнется через тридцать минут». Роза поджала губы. «Я боюсь встретиться с отцом лицом к лицу». «Если ты не готова, можешь не говорить ему», — Ниф ободряюще улыбнулась. «Но если я чему-то и научилась, так это тому, что делать себя несчастной в угоду другим не стоит. Ты заслуживаешь того, чтобы строить жизнь, основываясь на собственных желаниях». Без предупреждения Мириам заключила Розу и Ниф в крепкие объятия. Нив крепко прижалась к ней, изнутри ее наполняло искристое счастье. Роза же терпела всего две секунды, прежде чем вырваться из их объятий. Она с особой тщательностью разгладила платье. «Ну что ж, хватит сантиментов!» Роза фыркнула, снова став воплощением достоинства. «Может, покончим с этим?»